В чулках со свечой в руке прокрался я через пустые безмолвные покои к двустворчатым дверям кардыгардии Они тоже оказались на запоре. Очевидно, лорд Сесил опасался, как бы какой-нибудь лакей или кухарка не воспользовались потемками, чтобы сбежать с его вермелевым молошником или натворить каких-нибудь других беззаконь Все больше досадуя, Я решил быстро обойти весь первый этаж Малвинора, чтобы найти еще один выход, но в итоге оказался в том самом месте, с которого начал обход, и совсем упал духом. Даже окна были забраны толстыми решетками, не говоря уже о том, что замок опоясывал ров, наполненный водой. Я опустился на кресло Марии Стюарта, под выходящей из волн Венеры с виром, и придался... Горьким раздумьем. Я оказался в ловушке и был обречен провести бесконечную неделю в этом своеобразном музее, где все ставило меня в тупик и где заморить червячка было неразрешимой задачей. Мне ничего не оставалось, как вернуться на свой чердак. Проходя через большую Елизаветинскую столовую, я вдруг случайно обратил внимание на дверь, которую не приметил во время своего обхода. Она, по-видимому, сообщала с каким-то помещением, которое почтенный дворецкий не пожелал нам показать. Заинтригованный, я тихонько толкнул эту дверь и обнаружил за ней средних размеров комнату. Зная я в ту пору фамилию Краснодеревщика Чипендайла, я бы сказал, что ее обставил этот господин. Впрочем, и отсюда я не смог бы сбежать. Но слабый луч восходящего солнца, которое только-только начало подниматься из-за грампианских вершин и проникало в комнату через выходящее на восток окно, осветил во всем его великолепии большое умяное яблоко, как, видно, забытое кем-то у кровати на столике с гнутыми ножками. Завороженный этой неожиданной находкой, Я, как во сне, подошел к яблоку, Взвесил его на руке, понюхал и вгрызся в него зубами. Мякоть была душистая, сочная, Воистину яблоко из куч земного рая. Я уже нацелился откусить еще кусочек, Как вдруг услышал рядом с собой глухой стон Словно этого запила моя потревоженная совесть, и тут с большой, утопающей в сумраке кровати, справа от меня начала колыхаясь подниматься беловатая фигура. Яблоко выпало из моей дрожащей руки на мраморный столик, где лежала челюсть скелета, готовая меня укусить. После того, как я услышал стон, и передо мной явился призрак в белом, вы без труда представите, насколько я был потрясён видом этой ухмыляющейся челюсти. Не веря больше ни своим глазам, ни ушам, совершенно обезумев от страха, я дал стрекача но в довершении несчастья, резко повернувшись спиной к свету, В комнате, без того темной, я споткнулся к какой-то странный предмет, вероятно, мебель, но одушевленную и движущуюся. Это еще усугубило мой ужас, хотя казалось, дальше некуда. Однако у меня хватило присутствия духа закрыть за собою дверь, в тщетной надежде хоть на несколько секунд задержать преследующее меня по пятам чудовище. Задыхаясь, сколотящимся сердцем, я одним духом домчался до своей башни. У подножья лестницы из-за потемок мне пришлось вновь зажечь свечу, которую я погасил в конце своего обхода, поскольку стала рассветать. Пламя осветило дверь, за которой господин Д. Шантельмер умер одновременно от и от голода эту душью. Поднявшись на второй этаж, я миновал комнату, где в 1492 году содеяло свое черное дело отрава. Когда я добрался до чердака, ноги меня уже не держали. Какого черта? Я поддался слабости и надкусил. Это проклятое яблоко, и как я мог быть так неосторожен, что выбрал убежищем эту зловещую башню, из которой мне не выбраться живьем?